Дорогие мальчики и девочки, вы уже знакомы с мальчиком Дениской. В первый раз я увидел его во дворе большого дома в одном из переулков Москвы. В этом дворе устроен фонтан в виде у которого изо рта бьет вверх серебряная струя. Там есть скамейки, стол для пинг-понга, песочники, разноцветные грибки. Здесь собираются ребята этого двора. А вот однажды во дворе никого не было. И я сидел на лавочке и слушал, как плещется вода в фонтане, и смотрел, как воробьи пьют эту воду, смешно встряхивая крылышками. А чуть подальше гуляли важные голуби. И тут во двор вбежал мальчик с синим портфелем в школьной форменной фуражке, которая довольно-таки задорно торчала на его голове. У него были совершенно круглые глаза и немножко курносый нос. Мальчик бежал, подпрыгивая, и подскакивая, размахивая своим портфелем и что-то напивая. Потом он повернулся боком и, ловко подбивая одну ногу другой, доскакал до фонтана. Тут он вдруг остановился и, широко раскрыв глаза, стал, как и я, смотреть на птиц. Потом он меня спросил, почему-то воробьи скачут вот так, двумя ногами вместе. Он показал, как скачут воробьи а голуби ходят спокойно, каждой ногой по очереди. Честно говоря, я не мог сразу ответить на этот вопрос, поэтому я слукавил и спросил в свою очередь. А ты как думаешь, он еще шире распахнул. Дорогие друзья, радиотеатр-детектив открывает свой занавес. Артур Канан-Дойль, «Медные буки», радиоспектакль. Было холодное утро, начало весны. Покончив с завтраком, мы с Холмсом сидели возле ярко пылавшего камина в нашей квартире на Бейкер-стрит. Густой туман повис между рядами сумрачных домов, а у нас горел свет, и блики его играли на белой скатерти и на посуде со стола еще не убирали. Ничего. Ничего. Дорогие ребята, сегодня мы приглашаем вас послушать веселые стихи Даниила Хармса. Первое стихотворение ⁇ Самовар. Иван Иванович самовар Был пузатый самовар Трехведерный самовар В нем качался кипяток Пыхал паром кипяток Разъяренный кипяток Лился в чашку через кран Через дырку прямо в кран Прямо в чашку через кран Утром рано подошел К самовару подошел Дядя Петя подошел Дядя Петя говорит Дай-ка выпью, говорит, выпью чаю, говорит. К самовару подошла, тетя Катя подошла, со стаканом подошла. Тетя Катя говорит, я, конечно, говорит, выпью тоже, говорит. Вот и дедушка пришел. Приглашаем в детский радиотеатр. Вы слушаете спектакль «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца» «Три мушкетера». Часть первая. Любовь и ненависть. Нет! Нет! Нет, господин судья. Не могу! Это твоя работа, нет. палач! Он мой младший брат! Я вырастил его! В Петюне нет другого палача! Не Это твоя работа! Мой брат невиновен! Его погубила дурная женщина! Твой брат вор! А? Я сквернитель святыни! Нет. Он приговорен к галерам! Но прежде ты должен выжечь на его плече цветок лилии! Нет! Позорный климов, Франции! Иди в гардероб и выполняй свой долг. Малач. А над гаванью, в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мысли сверкает несбывшийся таинственный чудный олень. Вечной охоты Бегущая по волнам Радиоспектакль по роману Александра Грина Часть первая Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я писать эти страницы, я наблюдал, как швартуется пароход. Среди суетящихся пассажиров гор багажа избитых на сторону шляп медленно задумчивым интересом к происходящему сошла девушка. Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом, привлекательное, с твердым выражением, длинные ресницы спокойно веселых темных глаз. Было у Мельника три сына. И оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а младшему пришлось взять себе кота. Начинаем передачу «Театр у микрофона». Послушайте спектакль Ленинградского академического театра комедии «Бешеные деньги». Пьеса Александра Николаевича Островского. Москва. Конца прошлого века. Петровский парк. Играет военный оркестр. В аллеях парка множество гуляющих. У ротонды беседуют Телятьев и Василько. Я хочу сказать, что она по своей миловидности... Очень привлекательная девица. Вот новость. Какое открытие вы сделали. Кто же этого не знает? Чебоксарова хороша дважды два четыре. Вы еще такой бесспорной истины не знаете ли? Я хотел сказать, что она мне очень понравилась. Ну, еще лучше. Кому же она не нравится-то, помилуйте вы меня? И что тут удивительного для меня в том, что она вам нравится. Вы, наверное, издалека приехали. Да, не близко таки. Вот вы бы меня удивили, если бы вы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. То, что она вам нравится, в этом никакой диковины нет. Я знаю человек 15, которые влюблены в нее без памяти, только из взрослых людей. Ну, а что касается гимназистов, так и числа нет. А вот знаете что? А вот попробуйте вы ей понравиться. Не кей муж за святость брака, чтоб женой не вышло зла, им огромная собака приобретена была. Ничего ночью, шумы драка, все не боги этот пес от любовника унес. Север на самом деле, хоть вздыхает, тяжело, а еби.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 Он рожден на белый свет Но со срамом Или без срама Разбираться проку нет Но зато Скажу вам прямо Нахождение сынка Лучше золота мешка В жизни есть Закон могучий Кто слуга, кто господин Но рождение Это случай Все решает ума один Повелитель Сверхмогучий обращается в прах. А Вольтер живет в веках. Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни. Тут смешался. Смотри, Фигар, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше? Несравненно, душенька. Как радуется влюблённый взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы-невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты. А что ты здесь делаешь, дружок? Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь...